Ситуации Мадлен похожи, но сама Мадлен другая. Она не скачет по мужским коленям. Мадлена ристократка, но что это меняет? Но знатная леди и Джуди Огрети во всём остальном равны. Мы уже въехали в Париж. Марис остановил машину и распахнул заднюю дверь. В ягуар впорхнула Этиопа, как чёрная бабочка. Значит, они договорились.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 бегла, но внимательно. Им было интересно посмотреть, какие я они русские. Мне стало немножко стыдно за свою цветовую гамму: чёрная юбка, красный пиджак. Чёрное с красным смерть коммуниста. Я пошутила на свой счёт. Хозяйка не приняла шутки. Она сказала: "Всё очень хорошо. Вы это вы. Персоналите". Я догадалась, что персоналите это личность.